Достаточно было навести на подпольное производство правоохранительные органы. Производство, разумеется, закрывали, а его организатор получал 15 лет тюрьмы в лучшем случае. В худшем ему грозила высшая мера наказания. Государство успешно справлялось с отступниками и не было никакой нужды в киллерах. Лишь позднее, в конце 80-х, когда слова Государство и правоохранительные органы начали вызывать смех. Разборки среди уважаемых людей начали происходить с помощью ножа или автомат «Мне срочно документы нужны», — попросил Мурат. «Местные?» — сразу понял Жора. «Да, скажи мне, сколько. Примерную цену я знаю». «Не знаешь. Цена выросла. Сейчас берут 15000. Ты посмотри, как дорого. Ладно, пусть сделает. Тебе? Нет. Тогда привези утром фотографии и его данные. Привезу. Как твои внуки? Хорошо. Уже взрослые совсем. Завтра вечером у нас будешь в гостях, там их и увидишь. Завтра не могу, послезавтра с удовольствием. Договорились, дорогой, значит, завтра утром я тебя жду. Обязательно. Гасанов положил трубку. 15000 задумчиво произнес он. «Как выросли цены в этом городе! Просто ужас!» «Ничего, я согласен», — быстро сказал Ионидис. «Знаю, что согласен, поэтому и договорился с ним на завтра. Идем спать, но на завтра тяжелый день». «Надеюсь, что и удачный», — прошептал Грек. В половине второго ночи зазвонил телефон. Гасанов, заспанный и недовольный, снял трубку. «Кто говорит?» — спросил он хриплым голосом. «Это Рафаэль говорит». Услышал он голос родственника из Лондона. «Тебя уже отпустили?» «Видишь, я оказался прав». «Да», — он сразу пришел в себя. «Откуда не знает про деньги, Рафаэль?» «Клянусь в всеми родными, чтобы я сдох, я никому ничего не говорил». «Не беспокойся, я все знаю». Завтра днем позвонишь Кериму, скажешь от меня. Пусть встречает вечерний самолет, там Зоя прилетит. Она передаст бумаги Кериму, а тот даст их тебе, понял? Конечно, понял. А что за бумаги? Это тебе не касается. Твое дело деньги спрятать быстро и надежно, а бумаги она передаст. Спокойной ночи. Спокойной ночи. Он положил трубку. И соседней комнаты его слова внимательно слушал Пападополос Йонидис. Следующий звонок раздался в половине десятого. Гасанов снова сонный поднял трубку. «Доброе утро!» — раздался вежливый голос. «Кто говорит?» — заспанным голосом спросил Гасанов. «Петр Савельич, мы, кажется, договаривались сегодня созвониться». «Да, я помню», — недовольно ответил Гасанов. Как с вами связаться? Наш друг звонил вам? Звонил. Прекрасно. Мы ждем его звонка. Как только он нам позвонит, мы перезвоним вам. Будьте дома, никуда не выходите. Гасанов бросил трубку. Завтрак был испорчен томительным ожиданием. По предложению Гасанова, его гость сам поехал в ресторан к Жоре передать деньги и свою фотографию. Благо, сделать ее можно было моментально почти на каждом углу. Грек действительно довольно быстро сделал фотографию. Нашел ресторан и передал деньги высокому старику с красными слезящимися глазами. И по дороге заехал в оружейный магазин. Купил себе за 200 долларов прекрасный газовый пистолет «Вальтер» последней модификации. С ним он и вернулся в квартиру Гасанова сидел у телефона, проклиная все на свете, но терпеливо сидел. В это же самое время дронга разговаривал с Багировым в Лондоне. В 12.30 по московскому времени Багиру позвонил неизвестному Петру Савельевичу и подтвердил свое согласие. Через пять минут после этого он позвонил Гасанову. Слушай, Мурат, внимательно, немного задыхающимся голосом сказал Багиров.